Глава 13. Верность. И вот Хасси начала. Челюсть девушки отвисла, глаза стекленели. Я видел лишь это и не мог оценить масштабы созданной ею техники. Однако вскоре я увидел созданный Хасси туннель невооружённым взглядом. Мутноватая, еле заметная пелена, словно бы раздвигающая рой дроидов. И почему это выглядит именно так? Друиды тянулись к Хессе, пытаясь атаковать, но естественный щит, усиленный гравиперчаткой, легко сдержал первые выстрелы. А потом ближайшие к девушке ряды стальных воинов просто-напросто сами начали мешать остальным, облепив химеру со всех сторон и прикрывая тем самым её от атак из задних рядов. Жутковато всё это, конечно, смотрится. Неужели и я в прошлый раз вот так вот висел? Отгороженной от верной смерти лишь узкой полоской стандартной имперской техники. Заворожённый этим зрелищем, я не сразу обратил внимание на яркие вспышки, накрывшие всё пространство, занятое флотами. Сторонники и противники Ами схлестнулись друг с другом за право пойти и разобраться со мной, а флот Гнарфов величева покачивался в стороне и делал вид, что его это совершенно не касается. Всё, как я и хотел. Теперь главное, чтобы Хасси успела, пока в этой схватке местных лидеров не выявился победитель. Кто-то сегодня умрёт окончательно. Такая мысль пришла мне в голову ржавым гвоздём кольнув мозг. Или ту его часть, что отвечает за совесть. Я стиснул зубы и попытался прогнать эти упаднические настроения. Другого выхода нет. Без жертв спасти мир можно только в сказке. Да и то наивно и допритерно. Да в реальности без потерь в таких случаях не обойтись. Главное, чтобы они были не напрасны. Ты скоро, Мак, раздался в динамиках бас величайшего. Сейчас они выбили друг друга уже по 20% флота, но мне бы не хотелось отправлять своих ребят в бой, если можно этого избежать. Да уж, красиво, представитель Гнарфов подал тот факт, что его флот слишком слаб для равной схватки даже с потрепанным противником. Но сейчас в любом случае недопустых разговоров. Я отключил звук передачи, чтобы не отвлекаться и чтобы крок подери не проснулась совесть. Водоворот, создаваемый хасс с этим временем всё больше и больше уплотнялся. В него встраивались всё новые и новые дроиды, и я, чтобы не терять время, направил свой истребитель вперёд, прикрываясь этой кучей малой. По ро падении с такой прорвой дроидов, для обновления щита вокруг я и так выдержу. А вот пара лишних секунд на спуск, что я сейчас выигрываю, может стоить нам жизни. Ну или того, один я окажусь на планете или нет. Кто-то из имперцев, не знаю, и знать сейчас не хочу, выстрелил в защитный туннель в желании настичь и покарать маленький наглый кораблик, который сделал сейчас то Чего страшились несколько сильных флотов. И неизвестно, чего больше было в этом выстреле: зависти и бесильной злобы или расчётливого желания умертвить, не дать долететь до поверхности. И вот ещё одна причина, почему двигаться вперёд было правильным решением. Этот выстрел принял на себя даже не мой щит, а те же облепившие корабль дроиды. И да, маленькие стальные убийцы тоже пытались меня достать. Но из-за устроенного хасса столпотворения стрелять в меня могло крайне ограниченное их количество. Да и не стремился я лезть особенно глубоко. Так бародировал почти на краю дрозня кораблей империи, и не привлекая внимания основных орбитальных сил. Есть, не прошло и получаса, как в динамиках раздался голос хасси. И я неожиданно осознал, что Химера на самом деле высосала всю энергию из дроудов в зоне поражения. По крайней мере, по мне больше никто не стрелял. Лечу за тобой. Я тут же рванул на сигнал своей напарнице, и через пару ударов сердце та уже снова оказалась на корабле. Зря ты сразу полез за мной. Химера вернула гравиперчатку и дала оценку моим манёврам. Главное, мы живы. Продолжая разгонять истребитель, я на ходу нацепил на себя часть доспеха пылающих дланей, а потом сосредоточился на маршруте. Хасси изначально создала динамическую карту, подстраивающуюся под передвижение противника, и сейчас мне даже не нужно было думать. Я просто следовал по вспыхивающим впереди точкам-маякам, совсем как полёт в 3 секундах тишины. Разве что поле, лишившихся энергии дроидов, мы преодолели за один прямой рывок. А вот дальше уже пришлось постараться, чтобы не попасть под огонь пытающихся достать меня орбитальных станций. Но я был слишком быстрым и слишком близко к низкой орбите, где они уже не могли до меня добраться. Планета встретила нас золотистым закатом над морем. Какая-то гигантская рыба зигзагами неслась у поверхности, периодически показывая тёмно-синюю горбатую спину, потом отстала. Море сменилось коричневыми скалами, рыжей пустыней, сине-зелёным лесом. Вижу базу, поделился я наблюдением с Хасси, указав на темнеющую справа трапецию защитного сооружения. Разумеется, это вовсе не обязательно должна быть та самая база. которую облюбовал для себя Садон Трак, и где мы смогли бы попробовать перехватить контроль над Накаташем. Планета огромна, и где именно скрыто убежище претендента на титул императора, мы не знаем. А таких фортов, как сейчас по правому борту на Накаташе могут быть десятки и даже сотни, оставшихся с тех самых пор, когда здесь базировались силы старой империи. Мне нынешний возрождённый а именно той старой. Здесь большое сосредоточение войск, доложила Хасси, и Якивнул видя на поверхности серьёзное оживление. Могучие гусеничные механизмы странного вида, диски, раскручивающиеся волчками, и тяжело взлетающие, извивающиеся будто змеи платформы и бурлящий суп, который при внимательном рассмотрении оказался сонмищами киборгов. Дальше, сказала Хасси, и я удивлённо посмотрел на неё. Это не та база. Откуда такая уверенность? нахмурился я. Слишком много техники, странно ответила она. Очень много. И я пока не понимал, к чему ведёт химера. На мой взгляд, так наоборот, большое количество войск это серьёзная защита, чем не знак того, что именно это место нам и нужно. Вместо ответа Хасси польнула вниз какой-то техникой, и в ту же секунду угрожающе близко взлетающий диск разорвало на части. Сверкнула вспышка, когда обломки рухнули на землю, а потом вверх потянулся слоистый чёрный дым.